Глава семнадцатая. В пещере. Сколько времени Эйнар провел в беспамятстве, он не знал. Очнулся от монотонного звука. Кап-кап, кап-кап. Эти капли стучали по голове, как молот кузнеца по наковальне. Сначала принц ничего не мог разглядеть в темноте, но глаза постепенно привыкли. Стали появляться очертания грубых стен. Он лежал в каменном мешке. Высоко вверху видел пятачок неба странной формы, словно кто-то очертил квадрат, а вокруг разбросал голубой цвет. Принц нахмурился, пытаясь понять, что он видит. Голову тут же прострелила сильнейшая боль. Во рту пересохла, невыносимо хотелось пить. Еще эти звуки. Кап-кап-кап-кап, словно где-то есть источник воды. Он на несколько минут закрыл глаза а когда снова их распахнул, нашел ответ. «Колодец?» Его спустили в колодец на подъемнике, а потом подняли клеть на поверхность. Сейчас она качается над головой и закрывает небо. Время тянулось, как наровоучение старого учителя, медленно и нудно. «Ваше высочество, вы не должны бегать», воспитывал он, устало прикрывая слезящиеся глаза. «Почему?» «По статусу не положено». «А как я узнаю, что творится на заднем дворе, или в конюшнях, или в оружейной?» «Полонкин для визитов заказывать». «Ну...» Здесь старик зависал ненадолго в размышлениях, теребил растрепанную книгу дворцового этикета, пытаясь найти ответ, а Инар сбегал. «Так в побегах прошло все детство, теперь и юность пролетает» а он все ищет приключения на пятую точку. Или это они его находят? Вот и сейчас принц попал в немыслимый переплет, из которого, казалось, нет выхода. Одно он понял. Ему устроили ловушку неизвестные люди, но на караван, в котором его под видом раба везли к месту назначения, напали бандиты. Почему черные ворны лучшие бойцы бустерии, не защитили свою добычу, он не понял. Однако факт остается фактом. Теперь он в руках неизвестных грабителей, которые воруют людей и привозят их к тайному руднику. Что разрабатывают эти люди? Вот в этом и надо разобраться. Опираясь на здоровую руку, Эйнар встал. Что это за место, он не имел ни малейшего представления. Но качающийся над головой подъемник пугал. Казалось, еще секунда, и он свалится прямо на него. Равномерный монотонный звук капающей воды манил к себе. Принц облизнул пересохшие губы и на ощупь пошел вперед. Сломанная рука болела уже не так сильно. Местный лекарь хорошо знал свое дело. Перед ним был тоннель. Стены прохода подпирали деревянные необработанные балки. Принц пальцами чувствовал их занозистую поверхность. Стоило только задеть их рукой, как на голову сыпался песок. «Шахта! Точно!» – главарь говорил что-то о шахтах. «Интересно, что здесь добывали эти люди?» В периметре двора он не заметил приспособлений для отмывания золота, перевозки угля или железной руды. «Значит, старатели ищут что-то маленькое, для добычи которого достаточно взять скирку и корзину. Драгоценные камни? Возможно!» Но в Атрыне эта добыча является государственным делом и принадлежит королевскому семейству. Да и места расположения таких рудников инар знал. Они находились в восточной части страны, почти на границе с Бустерией. Но его везли только одну ночь. Расстояние слишком маленькое, чтобы оказаться возле границы. Получается, эта шахта находится недалеко от столицы. Есть от чего сойти с ума. Сначала появилась Тера, о которой столько лет ничего не было слышно, потом черные ворны прокрались в страну и устроили для него ловушку, а теперь еще и бандиты-старатели, добывающие что-то под носом у стражи короля. Нет, с этой путаницей нужно разобраться. Эйнар пошел по левому коридору, ногой проверяя препятствия. Сначала чувствовал свободу. То здесь, то там в рука проваливалась в боковые пустоты, словно крот вырыл в породе карманы для своих комнат. Принц сунулся в одну нишу, сделал два шага и уткнулся носом в стену. Без факела разглядеть что-либо было невозможно. Вот бы Теру сюда! Мелькнула неожиданная мысль, уж она бы не заблудилась. Воспоминание о девушке наполнило душу теплом. Ее милая личика не только ласкала глаз, но и будила сокровенные желания и мечты. Эйнар чувствовал какое-то брожение в сердце, когда вспоминал о ней. Он сделал шаг и больно стукнулся затылком свод коридора. Кажется, он стал ниже. Принц пошел, пригнув голову. Проход постепенно сужался, и его очертания терялись вдали. Наконец наступил такой момент, Когда Эйнар уперся плечами в стены и понял, перед ним тупик. Он старался пятиться и с трудом, но выбрался на свободное пространство. Принц прислонился к стене и закрыл глаза. Получалось, что шахта небольшого размера. Он насчитал 20 шагов до сужения коридора. Может быть, есть и другие проходы. Нужно проверить. Эйнар вернулся в исходную точку и пошел вправо. Здесь он уткнулся в стену уже через десять шагов. Складывалось впечатление, что это даже не шахта, а яма, вырытая в земле со своими ходами, похожими на кротовые, только кроты большого размера. Принц устал гадать. Горло саднило от сухости. «Эй, есть тут кто? Дайте воды!» – крикнул он, приблизившись к входу. «Обойдешься!» – рявкнул знакомый голос. Кусочек неба закрыла лохматая голова. Эйнар вздохнул и тут, же, и тут же вспомнил о воде. Он прислушался и пошел на звук. Свернул на этот раз влево. Через несколько десятков шагов проход вывел его к открытому пространству. Где-то в глубине грота звенели падающие капли. Принц, ведомый жаждой, рванулся вперед и оказался в небольшой пещере. Ее своды резко уходили вверх, сужались и превращались в окно колодца, через которое лился призрачный свет. По стене стекала вода и падала в небольшую лужу. Эйнар присел, зачерпнул ладонью живительную влагу и, наконец-то, напился. Вода имела привкус, словно охранилась в железном сосуде, была такой холодной, что заломила зубы. Пленник проследил взглядом за тонкой струей, но не разглядел источника. Зато он увидел, что стены поднимаются уступами. Есть шанс подобраться к свету. Эйнар ступил на камень, оттолкнулся от земли, попытался ухватиться здоровой рукой, но сорвался. От боли искры посыпались из глаз. Сдаваться он не привык, поэтому попробовал еще несколько раз. Однако все попытки подняться были тщетными. Со сломанной рукой Он не сможет преодолеть каменную стену. Принц лег на землю и погрузился в тревожный сон. Мелькали какие-то лица, слышались голоса, кто-то звал его, но он не мог открыть глаза, словно свинцовые гири лежали на веках, а потом все исчезло. Проснулся он так же внезапно, как и задремал. Сначала не сообразил, где находится, но память, мелькая разрозненными картинками постепенно подсказала ему всю абсурдность ситуации, в которой он оказался. «Эй, ты, принц!» пронеслось под сводами пещеры. «Жив еще?» Эйнар прислушался. Где-то огромыхала цепь, опуская клеть. «Жив!» — крикнул он, шатаясь встал и побрел тем же путем обратно к шахте. «Греби копытами сюда!» донесся издалека голос толстяка. «Или ты думал, что выход найдешь?» Громкий хохот отразился эхом от сводов, сквозняком потянуло по земле. Эйнар вздрогнул, но пошел на долго ощупывая ногой землю, прежде чем сделать шаг. В полной темноте он добрел туда, где качался огонек. Клейца, священная факелами, стояла внизу. Эйнар поднял голову, но кроме густой черноты ничего не увидел. «Ночь? Какая? Сколько я спал?» Мелькнули в голове вопросы, на которые не было ответа. «Падай сюда!» Вшивый Касан похлопал по сиденью, лениво почесал грудь. Эйнар опустился на противоположный край, клеть стала подниматься. Принца сразу проводили в шатер, не дав оглядеться. Здесь ничего не изменилось, только был накрыт стол на две персоны. На соблазнительные запахи желудок ответил голодной болью. Принц потерял счет времени. Он не знал, сколько уже находится в этом месте и когда ел в последний раз. «Проходите, ваше высочество», – пригласил главарь банды. Эйнар только поднял брови, но сел на предложенный стул. Перед ним лежал огромный кусок мяса и столовые приборы, нож и двурогая деревянная вилка. Жгучее желание впиться зубами в сочащуюся ароматным соком мякоть наполнило рот слюной, но принц нашел в себе силы сдержаться и отвернуться. «Сколько времени я провел в шахте?» «Два дня». «Неужели?» – ужаснулся принц. Чувствовал он себя словно с похмелья. Немного кружилась голова, перед глазами стоял туман, того и гляди, снова упадет в обморок. Он сумел разжать челюсти и задать следующий вопрос. «Достаточно, чтобы разобраться в ситуации. Получилось?» «Увы, никто не может подтвердить вашу личность», – главарь усмехнулся. «Но я гостеприимный хозяин. Угощайтесь. Вы, наверное, голодны». «Я ем только проверенную слугами пищу», – ответил Эйнар, хотя сходил с ума от восхитительного запаха. Это приглашение он воспринял как дополнительную пытку. Но главарь понял его правильно. Он отрезал кусок мяса и положил его в рот. «Угощайтесь, еда не отравлена». Гость не стал больше капризничать. На вид и запах мясо было свежее. Как его есть одной рукой, потому что вторая бездействовала, Эйнара не волновала. Он посмотрел на нож и усмехнулся. Короткое сломанное лезвие было бесполезным. Тогда принц наколол окорок на вилку и с наслаждением откусил кусок. А дальше уже никто не посмел бы остановить его. Принц ел, почти не прожевывая, запивая мясо вином и закусывая лепешкой. Никогда он еще не пробовал такой восхитительной еды. Хозяин шатра не прерывал его трапезу, но внимательно наблюдал за ним. Наконец он одобрительно крякнул и поднял кубок с напитком. Пью за здоровье вашего высочества! Решили признать вам мне принца? усмехнулся Инар, откладывая в сторону вилку. «Вы прошли мою маленькую проверку», – широко улыбнулся главарь. «И в чем же она заключалась?» – спросил Инар, Но ответ получить не успел. В шатер ворвался касан. «Мой господин, наблюдатели на вышке заметили чужаков. Сколько их?» «Два всадника». Принц насторожился. Надежда всколыхнулась в душе. «А что, если удастся сбежать?» «Но желанию не суждено было сбыться» спусти этого в шахту приказал господин карель с ним потом разберемся принца схватили под руки потащили к колодцу бросили в клеть и инар камнем полетел вниз